Девочка очнулась от забытия. Она начала кричать, но мужчина, её дядя, зажал её рот рукой. В не меньшей степени, чем эта рука, крик оборвала тупая боль, разлившаяся по всему телу. «Тихо!» — сказал он на их языке. «Чудища всё ещё бродят снаружи!» Она кивнула, всё ещё не в силах отойти от колоссальности того, что увидела. Воспоминания уже куда-то утекали, словно песок сквозь пальцы. «Мне нельзя это забыть!» Сказала она себе. Ответ возник из ниоткуда. Способ, чтобы не забыть. Девять шагов, и цель будет достигнута. Первый шаг — перестать думать об этих воспоминаниях. Едва она поняла это, как почувствовала, что переключается в другой режим мышления. «Я затронула», — сказал другой мужчина, один из друзей её дяди. Она смутно помнила, как что-то случилось с её родителями, какой-то катаклизм. Вот только она не могла позволить себе конкретное воспоминание. «Она не изменилась», — ответил её дядя. «Мы оба видели, как на неё набросился один из призраков, ночная тварь». Ей нужно было увидеть сон, к этому приведут последующие шаги. Второй шаг — подняться. Третий — короткий толчок в локоть дяди, чтобы не дать ему схватить её. Четвёртый шаг — слегка оттолкнуться одной ногой, чтобы убрать её с зоны досягаемости дядейного друга. Пятый. Схватить сумку с медикаментами за спиной дяди. Открыть её. Шестой. Подойти к скамейке. Седьмой. Её дядя только-только поднимался на ноги. Каждое действие происходило словно на автомате, направленное этой странной непогрешимостью в её мыслях и дополненное точным полным знанием того, куда и как двигать каждую часть тела. Ещё на седьмом шаге она откупорила нужные бутылочки. На восьмом она выверенным движением высыпала в точности нужное количество пудры в сложенную чашечкой ладонь. Затем она опрокинула горсть в кружку и выпила за мгновение до того, как подоспевший наконец дядя взял ее за плечи и начал трясти. Девятым шагом было дождаться, пока она уснет. Ей только нужно было увидеть сон, и она сможет избежать забвения. Когда она очнулась, во всем теле ощущалась невероятная разбитость, но разум не был замутнён. Всё началось три дня назад, катастрофа. Люди превратились в чудовищ, безумие. Некоторые другие получали способность к колдовству. Их община разбежалась маленькими группками по дикой местности. Каждый друг или член семьи мог в мгновение ока превратиться в чудовище. В одиночестве было безопаснее всего, но остаться одному означало оказаться в тёмных лесах среди волков. В этом сезоне волки были голодны, многое ведь погибло. Во рту явственно ощущался привкус рвоты, но на лице ничего не было. Стоило и двинуться, как желудок запротестовал по нему словно двинули дубиной. Она обратила на это свой мысленный взор, один шаг, чтобы минимизировать боль. Этим шагом было как следует выругаться. блядство собачье!» пробормотала она сквозь сон, поднимаясь на ноги. И всё же она помнила. она знала, что им противостояло. Это создание, этот псевдобог, он собирался срежиссировать гигантский конфликт, который охватит весь мир, когда он закончит сбор того, что ему необходимо, Результатов экспериментов, исследований и чего бы там ни было ещё, он пожрёт её мир, как и все прочие, чтобы породить следующее поколение своего вида. «Если бы я имела хоть малейшее представление, где его искать...» Перед ней появился ответ. План в 39 шагов. Она ощутила холодок. «Если я хочу убить чудовище, и спасти всех от этого безумия...» 374 шага. Она способна была увидеть каждый шаг в отдельности, «Осознать, к чему он приведёт». Она наблюдала, как план меняется, отражая то, что она медлит с приведением его восполнения. «Если я хочу достигнуть и того, и другого». «533 шага». «Форта!» — заговорил дядя. «Ты очнулась?» Она повернулась, он держался в стороне. «Тебя охватило безумие? Оно прошло?» «Прошло ли оно?» «554 шага. Почему стало больше, чем раньше?» Она не смогла заставить себя ответить. «Ты двигалась так, словно в тебя кто-то вселился. сбежала от меня и Ругера, словно нас рядом не было. Я помню». Она помнила столь многое, и она всё это понимала, но не могла объяснить. «Девяносто два шага». Она могла объяснить, а спасти вместе с этим всех остальных. Объяснить и найти странную породину Бога, спасти родной город от хаоса. Это было возможно... Это потребовало бы 2164 действия, высказываний и перемещений, совершённых в точно выверенные моменты решений. Но она заколебалась, не приступила к плану сразу же. Был ещё один вопрос, который нужно было задать. И как в басне о Луизе и человеке с чёрной шерстью, спросить она должна была очень осторожно. Сможет ли она всё это сделать, объяснить своему дяде, найти тварь, которая породила весь этот хаос, «Спасти людей и справиться с остальными проблемами, которые перед ней встанут». «Нет». Йовзар застилал туман, количество шагов росло слишком быстро. Две несовместимые вещи мешали друг другу. Она ощутила холодок и острое чувство тревоги, когда осознала, что ей придётся выбирать между тем, чтобы остановить это чудовище, и тем, чтобы помочь людям, рядом с которыми она выросла. Фартона, ты выглядишь так, будто призрака увидала!» произнес дядя. «Возможно, так и было», – подумала она, не отводя от него глаз. Она поёжилась, однако набралась решимости и выбрала путь. Больше всего её напугала Марьева Тумана. Если она решит сделать что-то другое и потеряет видимость пути, на котором она может убить не до бога, дядя напрягся, когда она подошла к нему, однако она положила руку на его плечо, потянула за рукав, чтобы он нагнулся, и поцеловала его в щёку. «Спасти его!» – перед её разумом возник ответ. «Уходи, дядя. Беги так быстро, как сможешь. Ничего не ешь и не пей три дня. Всё испорчено, отравлено тем, что превращает людей в чудовищ». Его глаза округлились. «Ты пойдёшь со мной!» Она покачала головой и бросилась бежать. Она легко могла убежать от него. Она знала это точно. У него больная нога, которая пострадала ещё сильнее, когда ему пришлось отбиваться от Ругера. В холмы, вверх на гору. Тело ныло, но двигаться было легко. Она знала, как всё делать правильно, как поставить ногу на ветку, чтобы не зацепиться и не споткнуться, как не наступить на поросли лишайника, которые могли сорваться с камня и привести к падению. Она знала наилучший способ забраться на каменную стену, она помедлила, чтобы восстановить дыхание, изо всех сил пытаясь не заметить труп урогатого мужчины у основания стены. Он тоже пытался сбежать этим путём, но его столкнули или застрелили на середине пути. Он был одним из них, что-то пошло не так. У псевдобога был план, он видел желаемое будущее, но то, что происходит сейчас, явно не являлось его частью. Он разбился о землю, что-то от него отвалилось. Здесь и там появлялись призрачные изображения, которые дотрагивались до людей, от чего те менялись. Другие изменялись даже не касаясь огромных призрачных серых рук, которые возникали из воздуха. Она знала, благодаря этой убеждённости в голове, что дело в пище и в воде. Всё вокруг было отравлено. Всё исходило с вершины этого обрыва. Она восстановила дыхание, затем полезла наверх. Пейзаж, в котором она оказалась, когда добралась до вершины, был ей незнаком. Другое небо, другое время дня. Но наиболее чуждым было пространство прямо перед ней. Ей достаточно было бросить один взгляд, и она сразу узнала, на что она смотрит. Сущность — злое божество. «Мне придётся убить его». В голове формировался план. Перед её внутренним взором всё ещё висела дымка тумана, которая с каждой минутой становилась плотнее. Рука скользнула к небольшому ножу на поясе. Она носила его там, чтобы помогать матери с готовкой и работой в саду. Обработанный металл стоил недёшево, и нож был настоящим личным сокровищем. Четыре сантиметра в длину, искривлённое лезвие, она пользовалась им, чтобы подрезать побеги и отделять жир от мяса. Он сыграет свою роль, а она двинулась вперёд. Здесь были люди... Случайные прохожие, совершенно не похожие друг на друга. Почему они здесь? Нет, стоп. Был ли способ понять это, используя её особое зрение? Я хочу понять, почему они здесь. Они пришли из разных миров, повсюду вокруг были своего рода врата, проходы. Когда сущность упала, остались разломы. Они выкрикивали слова на языках, которых она не знала. Предупреждения. Они стояли слишком далеко, чтобы помешать ей. Ей навстречу шагнула женщина. Странно одетая, в платье настолько коротком, что это могло быть сочтено неприличным, голени открыты. Тоже можно было сказать и про верхнюю часть груди, кожа её была необычайно чёрного цвета, а волосы уложены в тонкие блестящие косы. Одна из чудовищ? Нет. Фортуна сразу же поняла, что эта незнакомка пришла из далеких земель, земель вроде тех, что она видела в бредовых видениях. Женщина сказала что-то на странном языке. Фортуна всё равно продолжила двигаться вперёд, её особое знание позволило практически без усилий оттолкнуть женщину в сторону, выбрав нужную точку и точное количество силы, божество лежало в ущелье, в созданном ударом кратере. Оно простиралось во всех направлениях, настоящее море плоти, и лежало одновременно в нескольких мирах. От взгляда на него кружилась голова. Шаг 29. Спуститься в кратер. Она шагнула на сыпучий обрыв, и всё остальное сделал её вест. Она неслась вниз, так же, как мальчишки спускались от скользкого от грязи холма вниз к пруду, вот только она оставалась на двух ногах. Такое удавалось только самым старшим и наиболее ловким парням. Здесь было опаснее, чем наверху, местами выступали камни, проявлялись глубокие корни и прочая растительность, скатившаяся в кратер после удара. Было опаснее, но не труднее. Спускаться было легко в той же степени, как взбираться по отвесной стене. Сейчас всё было легко, это сбивало с толку. Женщина с чёрной кожей последовала за ней намного медленней. Она контролировала спуск, упираясь ногами и придерживаясь руками со скализовые камни на камень и останавливаясь перед каждым следующим шагом. Когда Фортуна достигла нижней точки, чернокожая женщина прошла лишь четверть пути. Это не важно. Фортуна вошла в живой лес одна. Здесь всё было живым. Руки двигались, сети с растягивались и складывались. Её окружала какофония звуков, напоминающая хор бьющихся сердец, мягкое дыхания и шёпота. Ласковые звуки звучали тем более зловеще, учитывая то, что она понимала, что скрывается за этим обманчивым впечатлением. Она хорошо осознавала, что всё, что она видела, была маской, которую лепило божество, чтобы лгать людям, чтобы стравливать их друг с другом. Она вошла в сердце Серого Леса, она была в ужасе, но чувства не затрагивали её действий. Ей нужно было лишь понять следующий из последовательности шаг — Она знала, какие шаги будут дальше. До тех пор, пока она не столкнулась лицом к лицу с божеством. Нож был в её руке, и она увидела перед собой фигуру, человеческое тело, сплетающее себя воедино из окружающих образцов и результатов экспериментов. Она поставила ногу на один из этих образцов, приподнятую ладонь, и оказалась на одном уровне с существом, в полуметре от него. Она продолжала набухать, наклонившись вперёд и создавая ещё несколько сантиметров талии, ещё сантиметр руки. И ещё несколько на другой руке. С определённого места и руки и ноги просто превращались в ничто, словно куски гобелена, которые она не могла различить. Существо снова шевельнулось, и расстояние между ними сократилось. Она подняла голову. Фортуна увидела, как распахнулись глаза существа. и Она узнала её. Она учится действовать так же, как и мы. Даже в этом. Фортуна подняла руку с зажатым острием вниз ножом. И на неё, ослепляя снизу шёл серый туман. Барьер, слепое пятно, будущее, которое она больше не могла видеть. «Оно способно ограничивать мою силу!» Божество улыбнулось. Оно всё знало, поскольку сила, которой пользовалась Фортуна, была той самой силой, при помощи которой существо видело проблески будущего и которую оно использовало, чтобы найти то конкретное будущее, в котором мир был разделён и погружён во всеобщий конфликт. Насколько существу было известно, Фортуна была слепая и беспомощна, как и все остальные. Позади неё раздался голос. Чернокожая женщина выкрикнула что-то на чужом языке. «Я хочу понять её!» «Один шаг!» Ей понадобилось лишь подумать. «Проткни его!» Фортуна осознала, что до сих пор держит нож на весу. Но куда она собиралась воткнуть нож? Её охватила нерешительность. Всего час назад она была абсолютно уверена в том, что нужно сделать а сейчас её охватило совершенно противоположное состояние. Рука дрожала, она едва не уронила маленький нож, и она едва не упала сама, когда ладонь, на которой она стояла, зашевелилась, её сила снова потерпела неудачу, поскольку ладонь была продолжением того же существа. Она собиралась убить фортуну, после чего вернуть себе способность видеть будущее. Она сможет использовать эту силу, чтобы управлять миром, а затем разрушить его. Но Фортуне не удалось двинуться ни на сантиметр. «Я хочу сказать ей!» Слова чужого языка возникали именно тогда, когда нужно было их произнести. «Я не могу!» Рука женщины легла ей на плечи. Фортуна ощутила, как её тело прижалось к ней, поддерживая. «У меня были видения. Вещи, которые я не должна была видеть. Вещи, которые это божество хотело сохранить при себе. Я должна остановить его!» Но даже после того, как она всё это произнесла, она не смогла заставить себя двигаться. Женщина склонилась к плечу Фортуны, которая сумела увидеть её лицо периферийным зрением, и что-то сказала. «Я верю тебе». Женщина очень настойчиво произнесла что-то ещё, прямо в ухо Фортуне, которая перевела фразу, попросив получить способ понимать ответы. «Оно опасно?» Фортуна кивнула. «Ты уверена?» «Я готова поставить на это всё. Вообще всё!» Хотя она даже и не понимала слов, которые говорила, в её голосе сквозило убеждение, и, кажется, женщина поверила. «Куда ты собиралась воткнуть нож?» «Куда?» Картинка ускользнула из её разума, была стёрта из воспоминаний. «Куда?» Существо снова шевельнулось, и они сделали шаг назад, едва не упав. Фортуна сумела их удержать, было проще думать. «Я не хочу упасть» вместо «Я не хочу, чтобы эта штука нас сбросила». До тех пор, пока ей удавалось отделить мысли от существа, Фортуна сохранила свою необычайную уверенность. Существо дернулось и создало ещё одну порцию тела, ноги, бесполый пах, часть рук, необычайно длинные волосы свисали свободно, оно наклонилось, голова повисла, руки замерли по бокам. Фортуна видела заднюю часть шеи, где прямые шелковистые волосы соскользнули в стороны. Всё ещё не способные двигаться по своей воле, Она обнаружила, что её левая рука вытянулась ладонью вниз, пока указательный палец наконец не указал на эту точку. Женщина взяла в руку кулак Фортуны с зажатым ножом, шагнула вперёд и, словно продолжение Фортуны, направила нож вниз, погружая его в точку, где позвоночник сходился с черепом. Они упали с ладони, повисли на секунду на ножи и упали на землю, когда тот высвободился из раны. Фортуна позволила одной ноге согнуться и оттолкнуться второй, она перекатилась и встала, Женщина упала жёстче. Сущность шевельнулась, и всё вокруг пришло в движение. Тысячи ладоней, тысячи рук, не связанных с ладонями, ноги, ступни, уши, глаза, лица, лишённые чёрт, пространства кожи. Всё начало сокращаться и извиваться. Шум вокруг утих, сердцебиение замерло, дыхание успокоилось. Движение вокруг остановилось. Осталась лишь тварь, висящая в воздухе, пытающаяся придать себе форму и терпящая неудачу. Она часто дышала, очевидно испытывая боль. Она не была мертва, но и не осталась живой. Соединение было нарушено в тот момент, когда божество было наиболее уязвимо. «Ещё раз», — заговорила женщина, — «в сердце». Но Фортуна было уверено, что всё закончилось, они выполнили последний шаг. «Ты можешь объяснить? Ты знаешь, что это?» Фортуна кивнула. «Прошу», — сказала женщина, или даже скорее взмолилась. «В моей жизни всё перевернулось. Я уже три дня брожу здесь». Фортуна оглянулась туда, откуда они пришли. Дома больше нет. Всё отравлено. Она могла найти своего дядю, но... «Мне нужна еда», — сказала Фортуна. «У меня больше нет дома. Мне нужно прибежище». «Я... Я отведу вас к нашему дому?» «Да, конечно», — кивнула женщина. «И ты объяснишь?» «Да, но есть ещё кое-что». «Мне нужна помощь. Помощь? Где-то там существует ещё одна такая тварь». Она попыталась найти её своей силой, но смогла увидеть только туман.